Стиль. В музыке, литературе и акварели многое значит, потому что именно по стилю узнают почерк автора, его характерные особенности, выбор жанра, темы, колорита, способы воплощения на холсте, нотной или особой бумаги для акварели. Все зависит от угла зрения, от полноты знаний описывал предмета или конкретного человека, или пейзажа, и от умения погрузиться в мир изображаемого. И, конечно же, от любви человека к своему предмету, делу, призванию, которую он может ощущать или нет. Но в произведении почти всегда посторонний человек, зритель, слушатель, читатель, почувствует. Это написано грубо, неряшливо, абы как, или наоборот, трепетно, с нежностью, словно стихим и смиренно восхищенным погружением в описываемый или изображенный мир симфонии, книги, картины, который только тогда приобретает способность войти в душу и сердце другого человека. И это архиважно увлечь, заманить слушателя, зрителя, читателя – искренностью, чтобы он не остался равнодушным и хоть немного почувствовал изображенный мир так близко к сердцу, чтобы приподнялся он душой над порой грубой и приземленной реальностью нашего бытия, к возвышенным идеалам нравственности и нашего родного спасительного православия. А ведь как яростно пытаются подменить подлинное, наложное, ценное на пустышку, пусть и блестящую. И некоторая часть молодежи клюет на эту отравленную наживу. И смотришь печально и с горечью, как они гибнут, не достигнув и части малой своей состоятельности, человеческой и творческой. И один только Господь знает, сколько загублено молодых талантов, различных дарований самой жизни от наркотиков, алкоголя, табака, разочарования и ненужности и в жизни, и в выбранной специальности, потому что стиль есть и в обычной профессии. Но даже если автор меняет периодический стиль, например, есть ранние, поздние, даже разноцветные периоды, как у Пикассо, то все равно... Свой особый взгляд, своя особая точка зрения обязательны, ибо только по ним узнается индивидуальность, зрелость и мастерство талантливой вещи. А подлинная глубина произведения достигается только на основе нравственности. Так было много веков назад, так же и в наши дни. Когда? Переворачивают многое с ног на голову. Красота же возможна только на соблюдении заповедей Христовых, а без них – слабоблудие, пустое кривляние и смерть.